Студия «Медиакнига» представляет Илона Шикова, фокусник. Читает актриса Саша Брежнева. Пролог. Комната тонула в темноте. Лишь слабый луч света от уличного фонаря пробивался сквозь неплотно задвинутые шторы. Он был таким слабым, что едва доходил до середины комнаты, не пытаясь захватить все пространство. Тишину ночи нарушала лишь тиканье секундной стрелки часов, которые по старинке висели на стене. Странно. Богатый дом, шикарный интерьер и навороченная мебель, а до сих пор хозяева пользовались обычными настенными часами. Хотя, может, они дорогие, эти часы, но все равно странно. И как-то непривычно. Хоть в темноте и не было видно, но стрелки на часах показывали точное время. Двадцать минут первого. Ровно двадцать и не минутой больше. Лишь секундная стрелка продолжала свой бег, ни разу не остановившись. Двадцать две минуты. За окном. Пщели между шторами, сквозь которые пробивался слабый луч, мелькнула голова охранника. Всего мгновенье и мужчина продолжал дальше свое движение – ночной обход. Сейчас охранник дойдет до угла дома, после чего отправится на пост в небольшой обособленный домик, где такие же, как и он, сторожа коротали время за игрой в карты, периодически поглядывая на экран монитора. Пройдет ровно полчаса, и охранник снова будет делать обход по периметру дома – Но этого времени хватит. Двадцать пять минут. И от противоположной, от окна стены отделилась тень. Она двигалась так медленно, что, казалось, ее обладатель даже не наступает на грешную землю, плавно скользя по воздуху. И ни один шаг не нарушал тишины. Лишь секундная стрелка продолжала свой ход. Двадцать шесть минут. И мужчина, обладатель тени, подошел к стене, на которой висели часы. Поднял голову вверх, посмотрел на движущуюся стрелку и усмехнулся. Аккуратно снял со стены картину, за которой, он точно знал, находился сейф. Самый обычный, без каких-либо наворотов, но с замысловатым кодом. Шесть цифр и четыре буквы, которые мужчина выучил как «Отче наш». Легкое касание кнопок, и дверца открылась. Деньги, драгоценности и какие-то бумаги. Чтобы не вызвать подозрения, надо забирать все. Но это еще не то все, которое хотел получить заказчик. 28 минут, и к еще одной небольшой дверце внутри сейфа, где были отдельные кнопки с цифрами, мужчина приложил устройство распознавания кодов. Заказчик предупредил, что форс-мажоров быть не должно, а значит, все пройдет чисто. «Двадцать девять минут. Щелчок открывающейся дверцы и... сирены!» «Сука!» – произнес негромко мужчина, быстро забирая оставшиеся документы из внутреннего отделения сейфа и определяя их в рюкзак следом заранее украденными ценностями – Еще не хватало провалить операцию из-за каких-то идиотов, которые не смогли разузнать, что в железном ящике есть дополнительная сигнализация. 30 минут. И мужчина быстрым шагом пересек комнату, открыл окно и выпрыгнул во двор. Благо, первый этаж. А даже если и второй, то это его никоим образом не останавливало. Сколько раз за свою продолжительную карьеру он лазил по водосточным трубам, балконам и выступом в стене. Но сейчас все произошло намного быстрее. Времени в обрез, так как охрана уже выбегала из своего убежища, вынимая из кобуры оружие. Мужчина точно знал, что оно травматическое, и даже разрешение на него имеется, но желания попасть под пули не было. 32 две минуты. И он пересек уже довольно ярко освещенный двор, перемахнув через забор, Не зря же на протяжении многих лет тренировал свое тело. в Самый ответственный момент – ничто не должно дать осечке. За забором темной громадой располагался лес. И зачем люди строят уединенные дома в такой глуши? Чтобы ворам было проще сбежать. Другого объяснения у мужчины не находилось. Таким профи, как он, это только на руку. Не надо долго думать над возможными путями отхода в случае экстренной ситуации – Хоть случались они крайне редко, но пренебрегать мыслями о том, что операция может дать сбой на одном из этапов, не стоило. Как ни странно, но в огромном особняке не оказалось собак. Обычно ночью по периметру бегают натренированные доберманы, но здесь их заменили на обычные видеокамеры. Опрометчиво. Любой хакер, а таковой вот уже долгие годы помогал мужчине в его нелегком деле – отключит видеонаблюдение за короткий период времени, проникнув в сервер. Это на самом деле несложно, потому что обычно богатые толстосумы экономят деньги на тех же хакерах, чтобы пройти элементарное тестирование на различные дыры в собственной системе безопасности. А зря. Очень даже зря, как показывала многолетняя практика. 43 минуты и мужчина вышел на пустынную дорогу, где на обочине среди деревьев стоял неприметный темно-бордовый седан с местными номерами, купленный неделю назад по поддельным документам в соседнем районном центре. Мужчина уселся на водительское кресло, отбросил в сторону кепку и снял с лица черную тряпичную маску. Двухнедельная щетина чесалась, но он не обратил на это внимания. «Скоро! Совсем скоро!» он сбреет ее, а пока нужно соответствовать фотографии в новом паспорте. 46 минут. Мужчина открыл бардачок и достал оттуда мобильник. Самый обычный кнопочный телефон, который не трудно купить в любом магазине поддержанной техники. В телефонной книге значился один единственный номер с тремя семерками в конце. Мужчина усмехнулся. «Надо же!» И тут его заказчик выпендрился. «Три гудка?» и в трубке раздалось. «Слушаю». «Слушай внимательно», произнес мужчина грозным тоном, откидываясь на спинку кресла. «Документы у меня». Но произошел форс-мажор. Что случилось? Голос на том конце провода звучал немного испуганно. «Ты должен был сам все проконтролировать». Возникла небольшая пауза. «И предоставить мне точную информацию, но в сейфе была дополнительная сигнализация». «Черт» как-то резко прозвучало в трубке. Ты ушел? Да, голос мужчины даже не дрогнул, но с тебя моральный ущерб. Фокусник, ты же понимаешь. Тридцать процентов от суммы. Перебил мужчина, одной рукой удерживая телефон, другой вставляя ключ в зажигание и заводя двигатель. Иначе документы найдут другого покупателя. Но, думай, у тебя есть время. И нажал сброс. Двигатель завелся с полоборота, и мужчина плавно вырулил из укромного места на пустую трассу. За неделю пребывания в городе он выучил наизусть, где находятся камеры видеонаблюдения. И хотя автомобиль был оформлен легально, хоть и на поддельные документы, все равно решил подстраховаться. Проехав мост через реку, мужчина остановил машину, вышел, в одной руке неся мобильник – по которому недавно разговаривал, а в другой – украшения, которые еще несколько минут назад лежали в сейфе. Подошел к мосту и выкинул свои сокровища в реку. У него есть столько денег, что он может себе позволить купить цацки и получше, чем дарить своим женщинам краденые. Да и когда в последний раз он кому-то что-то дарил? Давно это было, сейчас и не вспомнишь. Мужчина вернулся к своему автомобилю, и продолжил путь. 58 минут. И он зашел в съемную квартиру, уселся на пуфик и облокотился о стену. Закрыл глаза и тяжело вздохнул. Это его последнее дело. Хватит уже испытывать судьбу на прочность. Теперь осталось только вырваться из города после суматохи, которая начнется, когда хозяин дома обнаружит пропажу документов. Конечно же, ставка делалась на то, что все будет выглядеть так, будто в помещении проник обычный вор в надежде поживиться деньгами и теми же брюликами, но и списывать со счетов версию, что жертва все же догадается об истинном положении вещей, не стоит. Поэтому лучше какое-то время пересидеть здесь, в небольшой однокомнатной квартире, где хозяйка даже не взглянула в его паспорт, поверив на слово. Еще бы! Ни одна женщина не могла устоять перед его обаянием. Три дня он провел в своей новой берлоге, смотря местные новости по телевизору, откуда молодой диктор заявлял о краже века. Позавчера ночью был ограблен дом известного бизнесмена Павлова Николая Николаевича. Украдены ценные вещи и деньги. Преступник был в маске, поэтому особые приметы охране рассмотреть не удалось. Точно известно, что это мужчина выше среднего роста, в отличной физической форме, «Просьба ко всем, кто заметит каких-либо подозрительных личностей, сообщить в ближайшее отделение полиции». Мужчина выключил телевизор, нажав на пульте красную кнопку. «Скучно?» Один и тот же ролик крутят второй день подряд, меняя слова «сегодня» на «вчера» и «позавчера». «Пора уже подумать о том, как выбираться отсюда». «Сейчас все посты при въезде из города усилены» и полицейские проверяют чуть ли не каждую машину, покидающую областной центр. Еще два дня. И мужчина решился. Собрал свои пожитки, вышел из квартиры и занес ключ соседке, как и договаривался с хозяйкой. «Уже уезжаете?» – произнесла милая старушка, забирая ключи. «Да?» – печально вздохнул мужчина в ответ. Приезжал повидаться с другом, а он задержался в командировке. «Приеду через неделю и сразу к вам». На его лице появилась улыбка, отчего пожилая женщина покраснела. Точно, он обладал каким-то магнетизмом над слабым полом всех возрастов. В машине достал документы из сумки и спрятал их в тайник под передним сиденьем. Хоть он и не любил оружие, но там же, куда он только что определил бумажки, лежал пистолет – На всякий, как говорится, случай. Надел кепку на голову, на лицо очки и плавно вырулил со двора. «Куда путь держим?» – поинтересовался молодой полицейский, останавливая темно-бордовый седан на посту. Домой мужчина снял очки, чтобы пареньку было удобно сравнить фотографию на правах с его физиономией. Цель приезда в областной центр. Навстречу выпускников приезжал. Мужчина начал выдавать свою легенду. Учился в местном техническом вузе, по образованию программист. В этом году 10 лет, как универ закончили. На его лице появилось подобие улыбки. Хорошо погуляли, пареньку явно хотелось пообщаться. Отлично, позавчера с одногруппницами сначала в клубешник зависли, а потом мужчина закатил глаза, после чего они оба засмеялись. «Счастливого пути». Полицейский протянул документы назад владельцу и отдал честь. «Поаккуратнее на дороге, а то всякое случается. Если вдруг встретите кого-то подозрительного, вызывайте патруль». «Обязательно». Мужчина усмехнулся, после чего снова надел очки и тронулся с места. Еще предстояло пересечь границу области, где могли ожидать непредвиденные сюрпризы, но полицейские на посту только проводили взглядом автомобиль с местными номерами. Мужчина в очередной раз усмехнулся, фартит ему всю жизнь, и тут его извечная удача не подкачала. Недаром в узких кругах он известен как фокусник, человек, который обладает какой-то магией, как думали многие, который способен рискнуть по-крупному, который всегда выигрывает. В этот раз мужчина не стал рисковать, будучи твердо уверенным, В месте, где он всегда оставлял документы после очередной аферы, его будут ждать. Чтобы не платить неустойку за косяк заказчика, который не сообщил о дополнительной сигнализации в сейфе, а должен был разузнать все, в их негласном договоре имелся подобный пункт. Они сотрудничали достаточно давно, и это уже второй раз, когда заказчик облажался. Но фокусник не зря носил свою кличку, он просчитывал все варианты наперед. И сейчас ему оказалось легко уйти от охраны, целым и невредимым. Но это был последний раз. Он так решил. Хватит испытывать судьбу на прочность. Иногда фарт заканчивается. Есть легальный бизнес. Вот им мужчина и планировал заниматься в будущем. Международный аэропорт кишел народом Кто-то улетал в жаркие страны, кто-то наоборот возвращался на родину из экзотических мест. В такой суматохе затеряться несложно, смешиваясь с толпой туристов. Документы он оставил в камере хранения, ячейка под номером 888. Любит заказчик семерки, а он, фокусник, любил эту замысловатую цифру 8. Знак бесконечности, если перевернуть ее боком. Аналогичная тату красовалась на его правом запястье. На стоянке его ждала, как верная жена, любимая игрушка. Новый внедорожник «Рэнч Ровер» серебристого цвета, и это была его первая командировка на столь длительное расстояние от дома. «Красавец!» Мужчина провел рукой по крыше автомобиля. Дождался папочку. «Сейчас мы с тобой прокатимся, и ты покажешь мне, на что способен». В салоне было душно по причине жары, которая как-то слишком резко заявила свои права. Начало июня, а асфальт уже плавился от палящего солнца. Мотор завелся сразу же, показав своим тихим рычанием, что готов к бою. Точнее, обратной дороге домой. Умные люди придумали функцию климат-контроль. И вот уже через пять минут, когда мужчина плавно вырулил свою любимую игрушку со стоянки аэропорта, в салоне стало прохладно. Негромкая лирическая музыка лилась из динамиков, создавая атмосферу уюта. Еще бы симпатичную девушку рядом, и жизнь удалась по полной программе. Дорога медленно тянулась за горизонт. Шины плавно скользили по ровной поверхности, унося агрессивного монстра вдаль. Каких-то 6 часов, и он будет дома, в родных стенах и в окружении привычных вещей. Как много он сделал для того, чтобы сейчас иметь все – собственный бизнес, шикарный дом и любимый автомобиль. Мог себе позволить ходить по дорогим ресторанам, покупать бесконечное внимание женщин и использовать их без каких-либо обязательств. Полная свобода действий в 32 года. Кайф от прожитой каждой минуты этой самой свободы. Только... Так ли она нужна? Это свобода. Если рядом нет той единственной, которая может скрасить жизнь одним лишь своим присутствием, перед которой любая свобода, полный пшик, потому что есть она, именно большими буквами. Женщина, с которой хочется засыпать и просыпаться по утрам, которую хочешь видеть всегда рядом, не отпуская от себя ни на шаг, которой хочется дарить подарки и делать приятное, только чтобы она улыбалась». «Пора жениться», — произнес мужчина, прогоняя непрошенные мысли, а то лезет в голову всякая хрень. Надо будет присмотреться получше к хорошеньким девушкам. И он даже не подозревал, какими пророческими станут его слова всего через какую-то неделю, а пока мужчина направлял своего монстра прямо по полупустынной дороге вдаль за горизонт домой. Солнечный город на Черноморском побережье.